«Милый друг, идол ты мой!» — целовал ее руку весь просиявший от счастья генерал. Аглая не отнимала руки. «Так ты, стало быть, любишь этого молодого человека?» «Ни-ни-ни! Терпеть не могу! Вашего молодого человека! Терпеть не могу!» Вдруг вскипела Аглая и подняла голову. «Если вы, папа, еще раз осмелитесь, я вам серьезно говорю, слышите, серьезно говорю!»